Глава 13. Сделайте это сразу. Может ли одно небольшое изменение в ваших привычках сэкономить вам десятки минут в день и массу умственных сил? Как вы разбираете свою почту? О людях можно многое сказать по тому, как они сортируют свою ежедневную почту. Вот как я делал это раньше. Я возвращаюсь домой после долгого рабочего дня, достаю из ящика почту и отношу её на кухню. Сгорая от любопытства, бегло просматриваю пухлую стопку. Реклама, счёт за электричество, реклама заявления на ипотеку, реклама, реклама, журнал, подписанный от руки конверт без обратного адреса. Реклама, реклама, предложение кредита на покупку автомобиля. Реклама, реклама. Подписанный от руки конверт явно выделяется на общем фоне, поэтому я сразу же его открываю. Это приглашение для моего сына на вечеринку по случаю дня рождения, которая состоится через пару недель. Я открываю календарь-планировщик на своём Айфоне. Кажется, на этот день у нас не запланировано никаких важных дел, и он может пойти. Но нужно будет проверить ещё раз. Я откладываю приглашение в сторону и открываю счёт за электричество. В прошлом месяце я много пользовался кондиционером, поэтому мне интересно, какой счёт мне выставили. Да уж, немало. Я решаю открыть другие квитанции, чтобы взглянуть, какие там суммы. Затем я откладываю счета и беру журнал Бизнес-УИК. Пролистываю страницы, читаю несколько заголовков и решаю чуть позже прочитать одну из статей. Наконец я откладываю журнал и начинаю готовить ужин. Позже тем же вечером я возвращаюсь к почте, сортирую её и выбрасываю всю рекламу. Журнал я оставляю на кухне, захламляя своё пространство, а остальную почту кладу на стол в своём кабинете. В ближайшие дни я снова достану счета, чтобы оплатить их. И если вспомню, опять открою приглашение, чтобы свериться с календарём планировщиком и отправить ответ. Хотя подобная обработка почты может показаться пустяком, зачастую это свидетельствует о том, как мы делаем всё остальное. Мы возвращаемся к незаконченным делам снова и снова. Услышав день, уведомляющий нас о новом входящем сообщении, мы открываем электронную почту Смотрим, от кого пришло послание и какова его тема, и решаем читать его сейчас или нет. Если мы решаем прочитать письмо, мы можем оставить его в почтовом ящике и ответить на него позже. И затем нам приходится перечитывать его ещё раз. Или мы снимаем с себя грязную одежду и бросаем её на пол в спальне. Через некоторое время мы берём эти вещи и засовываем их в шкаф. Раз в неделю или когда перестают закрываться дверцы гардероба, мы приносим в спальню корзину для белья, складываем туда всю одежду и относим к стиральной машине. Позже мы сортируем бельё, загружаем его в барабан и начинаем стирку. Образ мышления: сделай это сразу. Очень успешные люди почти всегда разбираются с делами незамедлительно. Они знают, чтобы быть эффективным, нужно тратить на каждое дело как можно меньше времени и умственной энергии. Короче говоря, для них характерен образ мышления: сделай это сразу. Теперь я тоже разбираю свою почту по принципу: сделай это сразу. Я выхожу к почтовому ящику и беру почту. Идя по дорожке к дому, я отбираю всё ненужное. Прежде чем зайти в дом, я выбрасываю мусорную почту в корзину для макулатуры в моём гараже. Я отбираю журналы и кладу их в стопку журналов, которые нужно прочитать на кофейном столике. Счета, как правило, это всё, что осталось, потому что никто больше не посылает обычных писем. Я кладу в стопку счетов для оплаты рядом с моим компьютером. Поскольку на оплату квитанций у меня выделен 30-минутный блок времени в пятницу утром, До того момента я их даже не открываю. На самом деле, я считаю правило "сделай это сразу" настолько важным, что рекомендую вам незамедлительно разбираться с теми операциями, выполнение которых занимает 5 минут или меньше. При условии, что это не мешает выполнению более важной заранее запланированной задачи, со всеми незначительными делами и вопросами лучше заканчивать сразу, чтобы не возвращаться к ним в будущем. От первого лица Если у меня возникает задача, которую можно решить за 5 минут, я предпочитаю покончить с ней сразу же, чем откладывать на потом. Благодаря этому у меня никогда не накапливается гора дел, о которые мне приходится постоянно думать. Нихар Судхар, студент-отличник в Карнелском университете. Работа с электронной почтой по принципу сделай это сразу. Большинство людей читают электронные письма немедленно, как только те приходят. Или же открывают свой почтовый ящик, видят груду новых сообщений и принимаются их разбирать. Но даже если ответ требует всего пару слов, мало кто реагирует сразу же. Почти все предпочитают вернуться и ответить потом. В результате позже приходится снова заходить в почту, находить нужные письма, перечитывать их, то есть выполнять двойную работу. Самый эффективный способ обрабатывать каждое сообщение немедленно. Вот как я разбирал свою электронную почту сегодня утром, и какая внутренняя дискуссия при этом происходила в моём сознании. 11.00 Все мои утренние ритуалы выполнены. Дети отправлены в школу, и у меня только что закончился двухчасовой фокусный блок времени, отведённый на сосредоточенный письменный труд. По расписанию, время работы с электронной почтой. Итак, делаю глубокий вдох. Первое письмо оповещение от сервиса Google, который отслеживает упоминание моего имени в интернете. В нём сообщается, что мой заранее подготовленный пост был опубликован в блоге сегодня утром. Я перехожу по ссылке в свой блог, чтобы убедиться, что там всё в порядке. И тут же замечаю опечатку прямо в заголовке поста. Чёрт, это нужно исправить. Только сначала посмотрю остальные письма. Нет, сделай это сразу. Внутренний голос неумолим. Поэтому я быстро открываю WordPress, исправляю опечатку и нажимаю кнопку опубликовать. Следующее письмо от работающего на меня фрилансера, который сообщает мне свой ИНН, чтобы мой бухгалтер мог подготовить налоговую документацию. Ладно, потом перешлю это письмо бухгалтеру вместе с парой своих замечаний. Нет, сделай это сразу. Я вздыхаю, нажимаю кнопку переслать, добавляю от себя несколько строк и отправляю письмо. Следующее письмо от моего юриста. В приложении счёт. Что? Я не ожидал никакого счёта. Я щёлкаю мышкой по файлу. Да, верно. Я совсем забыл, что он занимался моим вопросом о товарных знаках, а я только вчера оплатил все квитанции. Я могу распечатать счёт и положить его в стопку для оплаты, которой займусь на следующей неделе. Нет, сделай это сейчас. К шестью мой юрист принимает банковские карты. Я вношу реквизиты в платёжный бланк на его сайте и отправляю его для оплаты. Всего 3 минуты. Следующее письмо. Недавно я вступил в Пенсильванское общество и отправил им членские взносы. Банку нужно знать, имеет ли эта организация некоммерческий статус. Откуда чёрт возьми я знаю? Ладно, разберись с этим прямо сейчас. Я открываю новую вкладку в браузере и перехожу на их веб-сайт. Быстро просматриваю страницу «О нас». Никакого упоминания о некоммерческом статусе. Отвечаю «Скорее всего, нет» и нажимаю кнопку «Отправить». Готово. Следующее письмо. Кто-то спрашивает о моих гонорарах за выступление и о моей доступности. Переслать это письмо моему виртуальному администратору без всяких комментариев, Она сама знает, что делать. После того, как мой ящик входящих в сообщение полностью очищен или истекает отведенный 30-минутный блок времени, я закрываю электронную почту и возвращаюсь к ней снова во второй половине дня. Принцип «сделай это сразу» и календарь-планировщик. Если вы не можете предпринять немедленные действия в ответ на электронное письмо — Занесите эту задачу в календарь планировщик, выделив под неё конкретное время. Помните, нужно использовать календарь планировщик, а не список дел. Например, я получаю послание от моей сестры Дебби. Я не хочу отвечать на него по электронной почте. Я предпочитаю поговорить с ней лично, чтобы услышать её живой голос, узнать все подробности. Но я не оставляю это письмо в почтовом ящике и не добавляю пункт позвонить Дебби в конец списка дел, где я могу забыть о нём навсегда. Вместо этого я открываю свой календарь-планировщик, нахожу в нём свободное окно и резервирую его под звонок сестре. Я пользуюсь почтовым сервисом Gmail и календарём-планировщиком от Google, поэтому могу внести запись в календарь прямо из почтового сервиса. Для этого мне нужно: первое нажать кнопку ещё, раскрывающуюся меню в верхней части письма. Второе выбрать в раскрывшемся меню опцию добавить в календарь. Третье открывается новая вкладка с формой для создания нового события в календаре. По умолчанию в ней указаны текущая дата и время, а в качестве названия события используется тема сообщения. Текст сообщения помещается в поле описания. Четвёртое. Установите нужную мне дату и время и нажать кнопку Сохранить. Готово. Если вы пользуетесь почтой Microsoft Outlook, всё ещё проще. При открытом электронном письме нажмите кнопку Расписание или просто перетащите сообщение на нужную дату в календаре, находящемся в правой части экрана. Чтобы получить дополнительную информацию или найти скриншоты, объясняющие, как это делать в различных почтовых программах, наберите в поисковике запрос: как создать запись в календаре из электронной почты. Как применять принцип "сделай это сразу" в быту? Захламлённый дом может угнетающе действовать на ваш разум и психику, отнимать у вас массу времени на поиск нужных вещей, И время от времени заставлять вас проводить трудоёмкую генеральную уборку. Образ мышления "сделай это сразу" позволит вам поддерживать чистоту и порядок на постоянной основе. Например, я стараюсь приучить к правилу "сделай это сразу" своих троих детей. Раньше они относили грязную посуду к раковине и оставляли её там. В конце концов, накапливалась целая гора, так что мне приходилось тратить несколько минут на то, чтобы всё разобрать и сложить в посудомоечную машину. Теперь они знают, что после еды они должны взять свои тарелки и стаканы, сполоснуть их в раковине и положить в посудомоечную машину. То же самое и с одеждой. Больше никаких грязных носков, брошенных и забытых рядом с диваном в гостиной. Никаких испачканных футболок в шкафу. Все несвежие вещи они тут же относят в стирку. Я даже поставил две корзины для белья в своей гардеробной: одну для цветной одежды, стирка в холодной воде, другую для белой, стирка в горячей воде. Зачем тратить время на сбор и сортировку грязных вещей, если это можно сделать сразу? Как это применимо? Если вы начнёте применять принцип сделай это сразу, не позволит ли это вам предпринимателю или руководителю держать свой электронный почтовый ящик чистым, фрилансеру держать в порядке свою административную и бухгалтерскую документацию, студенту не откладывать на последний день домашние задания и проекты, неработающему родителю легко поддерживать чистоту и порядок в доме? Секрет 13. Если дело можно закончить меньше, чем за 5 минут, приступите к нему сразу. Сколько времени вы сэкономите, если не будете возвращаться к одним и тем же делам снова и снова? Занимайтесь ими сразу. Бесплатный бонус. Скачать бесплатные материалы можно на сайте masteryourminutes.com.